Явление второе. Липочка и Аграфена Кондратьевна. Аграфена Кондратьевна входя. Так-так, бесстыдница. Как будто сердце чувствовала, ни свет, ни заря, не поемший хлеба божьего. Да уж и за пляску тотчас. Липочка. Как, маменька, я и чай пила, и ватрушку скушала. Посмотрите-ка, хорошо? Раз-два-три, раз-два-три. Аграфена Кондратьевна, преследуя ее. «Так что ж, что ты скушала? Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь. Говорю тебе, не вертись!» «Липочка, что за грех такой? Нынче все этим развлекаются раз-два...» Аграфена Кондратьевна. «Лучше об столбом стучи, да ногами не озорничай!» Бегает за ней. «Да что ж ты? С чего ж ты взяла не слушаться?» Липочка. «Как не слушаться? Кто вам сказал? Не мешайте, дайте кончить, как надо бы на. Раз, два, три!» Аграфена Кондратьевна, «Долго ли же мне бегать-то за тобой на старости лет? Ух, замучила варварка! Слышь, перестань, отцу пожалуюсь!» Липочка, «Сейчас, сейчас, маменька, последний кружок. Вас на то и Бог создал, чтоб жаловаться. Сами-то вы не очень для меня значительны. Раз, два!» Аграфена Кондратьевна, «Как? Ты еще пляшешь, да еще ругаешься? Сию минуту брось! Тебе ж будет хуже, поймаю за юбку, весь хвост оторву!» Липочка, «Ну, дорвите на здоровье, вам же зашивать придется, вот и будет!» Садится, «Фух! Фух! Как упаточилась, словно воз везла! Ух! Дайте, маменька, платочка пот обтереть!» Аграфенна Кондратьевна. Постой уж, я сама оботруишь, уморилась. А ведь и то сказать, будто не волили. Коли уж матери не почитаешь, так стен ты бы по совестилась. Отец голубчик через великую силу ноги двигает, а ты тут скачешь как юла какая, липчка. Подите вы со своими советами. Что ж мне делать по вашему? Самой что ли хварать прикажете? Вот другой манер, как бы я была докторша. Ух! Что это у вас за отвратительные понятия? Ах, какие вы маменьки, ей-богу. Право, мне иногда краснеть приходится от ваших глупостей. Аграфена Кондратьевна. Каково детище ненаглядное, прошу подумать, как она мать-то честит. Ах ты, болтушка бестолковая! Да разве можно такими речами поносить родителей? «Да неужто я затем тебя на свет родила, учила, доберегла да пуща соломинки?» «Липочка, не вы учили, посторонние?» «Помните, пожалуйста, вы и сами-то, признаться сказать, ничему не воспитаны». «Ну что ж, родили вы. Я была тогда что? Ребенок, дитя без понятия. Не смыслила обращения, а выросла да посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образованнее». Что ж мне, потакать вашим глупстям, как же? Есть оказия. Аграфена Кондратьевна, уймись. Эй, уймись, бесстыдница. Выедешь ты меня из терпения прямо к концу пойду, так в ноги и брякнусь. Жить я скажу нет от дочери Самсонушки. Липочка. Да, вам жить я нет, воображаю. А мне есть от вас житьё. Зачем вы отказали жениху? Чем небесподобная партия? Чем не капидон? Что вы нашли в нем легковерного? А графена Кондратьевна. А то и легковерного, что зубоскал. Приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся. Эка невидаль. Липочка. Да много вы знаете. Известный он благородный человек, так и действует по-деликатному. В ихнем кругу всегда так делают. Да как еще вы смеете порочить таких людей, которых вы и понятия не знаете? Он ведь не купчишка какой-нибудь. шепчет в сторону. «Душка, милашка!» Аграфена Кондратьевна. «Да, хорош, душка. Скажите, пожалуйста, жалко, что не отдали тебя за шута за горохову. Ведь ишь ты, блашта какая в тебе! Ведь это ты на зло матери под нос-то шепчешь!» Липочка. «Видимый резон, что не хотите моего счастья. Вам с тятенькой только кляузы строить да тиранничать!» Аграфенка Андратьевна. Ну, как ты хочешь там думай, Господь тебе судья. А никто так не заботится о своём детище, как материнское утроба. Ты вот тут хохришься, да разные глупости выкалупываешь. А мы с отцом-то денно и ночно заботимся, как бы тебе хорошего человека найти, да пристроить тебя поскорее. Липочка. Да, легко вам разговаривать. А позвольте спросить, каково мне-то Аграфёна Кондратьевна. Разве мне тебя не жаль ты думаешь? Да что делать-то? Потерпи, малость, уж коли много лет ждала, ведь нельзя же тебе вдруг жениха найти. Скоро-то только кошки мышей ловит. Липочка, что мне до ваших кошек? Мне мужа надобно. Что это такое? Стран, встречаться с знакомыми, в целой Москве не могли выбрать жениха. Всё другим да другим. Кого не заденет за живое? Все подруги с мужьями давно, а я словно сирота какая. Отыскался вот один. Ты к одному отказали? Слышите, найдите мне жениха, беспременно найдите. Вперёд вам говорю, беспременно сыщите, а то для вас же будет хуже. Нарочно вам назло, по секрету за видо обожателя с гусаром убегу, да и обвенчаемся потихоньку. Аграфёна Кондратьевна. Что? Что, беспутная? Кто вбил в тебя такие скверности? Владыка милосердный, не могу с духом собраться. Ах ты собачий огрызок, ну нечего делать, видно придётся отца позвать. Липочка, только и ладите, что отца да отца. Бойки вы при нём разговаривать-то. А попробуйте-ка сами. Аграфена Кондратьевна, так что же, я дура по-твоему, что ли? Какие у тебя там гусары, бесстыжий твой нос? Что ты дьявольское наваждение? Али ты думаешь, что я не властна над тобой приказывать? Говори, бесстыжий, твои глаза, с чего у тебя взгляд-то такой завистливый, что ты при чьей матери хочешь быть? У меня ведь недолго, я и на кухню горшки парить пошлю. И ж ты? И ж ты, а? Ах, матушки вы мои, посконный сарафан сошью, да вот на голову тебе и надену. С поросятами тебя вместо родителей-то посажу. Липочка, как же? Позволю я над собой командовать. Вот еще новость. Аграфена Кондратьевна. Молчи, молчи, Таранта Егоровна. Уступи верх матери. Эка семя противное. Словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью. Вот послал Господь утешение. Девчонка хабальная. Мальчишка, ты шельмец. Мальчишка. И на уме-то у тебя все не женское. Готовый чай вот на лошадь по-солдатски вскочить. Липочка, вы, я воображаю, приплетете скоро всех буточников. Уж молчали бы лучше, коль не так воспитаны. Все я скверна. А сами-то вы каковы после этого? Что, вам угодно спроводить меня на тот свет прежде времени и извести своими капризами? Плачет. Что ж, пожалуй, я уж и так, как муха какая. Кашляю. Плачет. А графена Кондратьевна стоит и смотрит на нее. «Ну, полно, полно!» Липочка плачет громче и потом рыдает. «Ну, полно ты, полно!» «Говорят тебе, перестань!» «Ну, я виновата! Перестань только! Я виновата!» Липочка плачет. «Липочка, Липа, ну будет! Ну, перестань!» Сквозь слезы. «Ну, не сердись ты на меня!» Плачет. Бабу глупую, неученую. Плачут обе вместе. Ну, прости ты меня. Сережки куплю. Липочка плачет. На что мне, сережки ваши, у меня и так полон туалет. А вы купите браслеты с изумрудами. А графена Кондратьевна. Куплю, куплю. Только ты плакать-то перестань. Липочка сквозь слезы. Тогда я перестану, как замуж выйду. Плачет. Агрефенна Кондратьевна, выйдешь, выйдешь, голубчик ты мой, ну, поцелуй меня. Целуется. Ну, Христос с тобой. Ну, да я тебе слёзки оботру, автирает. Вот нынче хотела у стены наумно прийти, мы потолкуем. Липчечкой голосом ещё не успокоившимся. Ах, как бы она поскорей пришла.